Мы дошли до тронного зала и смешались с толпой придворных. Хотя смешались это сильно сказано. На самом-то деле на нас глазили, нас обсуждали, на меня кивали и кланялись издалека. И пожирающие взгляды, завистливые, жадные, раздевающие откровенно вожделеющие у одних, оценивающие меня как товар на прилавке у других. Женщины в пышных платьях, сверкали драгоценностями, как елочными игрушками, а от количества самоцветов на оружии у кавалеров, от навешанных на них цепей и кулонов ребила в глазах. Я зябко передернула плечами и тут же успокаивающее пожатие от мага. Но к нам никто не подходил и не пытался заговорить, только смотрели. Единственный, кто к нам подошел, был граф Элизар. «Леди Виктория!» Он склонился и поцеловал мне руку. Вы очаровательны! Викон Хельден, как вы прогулялись? Как вам изменения в городе? Вы ведь давно не были в столице? Я с удивлением повернулась к Эйларду. Виконт? Вот этот великовозрастный тип, наглый, вечно ведущий себя как мальчишка-маг, хранитель источника Виконт. А Эйлард уже беседовал с Лизаром обсуждая какие-то незнакомые мне вещи. Через несколько минут открылась тяжелая двухстворчатая дверь, и немолодой церемонимейстер пригласил всех в зал, глубоким басом объявляя входящих. Нас с Эйлардом объявили в самом конце. «Виконт Эйлард Хельден и баронесса Виктория Рисовская». И мы пошли. Вот тут я начала трусить и рука мага, которую он мне предложил, оказалась весьма кстати. А то еще не хватало запутаться в юбке тонкими высокими каблуками и растянуться на потеху всей этой публики. Прошли по ковровой дорожке к двум стоящим на постаменте тронам, пока пустым. Дойдя до них, встали перед всей прочей толпой». Его величество король Албрит и ее величество королева Мартина!» Прогудел церемонимейстер, и вся толпа дружно склонилась и присела в реверансе. «Гм, реверанс — это сильно! Долго так не простоишь!» Но я скопировала придворных дам, стараясь не завалиться. Прошел король, сел на самый высокий трон, королева оказалась худощевой брюнеткой, Довольно привлекательный, с большими темными глазами. Его Высочество крон принц Таррен, Его Высочество Принц Хадар! Его высочество» принялся выкликивать имена принцев Церемонимистер. Таррен, Хадар, Генигил, Экрин, Вейсил, Гесил. Церемонистер объявлял имена принцев и те появлялись поочередно и вставали справа от трона короля в порядке старшинства. Старший, Тарен, внешне очень походил на отца. Следующий, Хадар, смотрел на толпу такими же глазами, как у матери. Остальные взяли одинаково от обоих родителей. Когда вошли они все, толпа придворных, и я в том числе, выпрямилась. Я с интересом оглядывала их, задержавшись взглядом на младшем, Гесселе. Именно его и пытался сосватать мне король Албрит. Высокий худой брюнет с темными, почти черными глазами рассматривал меня. Какое-то долгое мгновение мы смотрели друг другу в глаза, а потом по его губам скользнула усмешка и... И я поняла, что с этим человеком мы никогда не станем даже друзьями, не говоря уж о большем. А тем временем король заговорил и, судя по скрестившимся на мне взглядом, заговорил обо мне. Баронесса Виктория Лесовская ныне владеет землями, которые прежде принадлежали роду Аэтси, а также является хозяйкой перекрестка между мирами. Его величество что-то еще говорил много. О том, как меня ждали, о том, как я важна, о том, как должны быть счастливы все жители Ферина. И все в таком духе. А я стояла и ежилась под перекрестьем взглядов и снова встретилась глазами с принцем Гисселом, который рассматривал меня холодным, немигающим взглядом. А сейчас, баронесса, принесите мне присягу! Закончил свою речь король. Я выступила вперед с большой неохотой отойдя от привычного, хоть и наглого Эйларда, и встала перед троном. А дальше какой-то господин, увешанный орденами, как елка, стал произносить короткие предложения, которые я повторяла. «Я, баронесса Виктория Лесовская, обещаю и клянусь». Послушно повторяя текст, я только на ум наматывала, что же там обещаю и что должна. «В принципе, ничего смертельного» не вредить, не замышлять, чтить, платить налоги, оказывать содействие по первому требованию. «Подойдите ко мне, баронесса!» Король встал, а мужик в орденах поднес ему что-то на маленькой подушечке. Я подошла. Король спустился на две ступеньки, ведущие к трону, и встал рядом со мной. «Дарую вам этот знак, богини равновесия!» как новой хранительницы перекрестка миров. Мы счастливы приветствовать основательницу нового рода, пришедшего в замену гашево рода Аэсти. Подойдя ко мне вплотную, король Албрит стал пристегивать мне к углу выреза платья, усыпанную бриллиантами брошь. Хотя по форме это был скорее орден со множеством лучиков, в центре которого красовался крупный сапфир. Застегнув замочек, Он поправил знак богини, который оттягивал мое платье вниз. Тяжелая штучка. А король, между тем, сделав вид, что это случайно, провел тыльной стороной руки по моей груди. Вот ведь. Сделав шаг назад, я присела в реверансе. «Благодарю вас, ваше величество!» Глянула я на него снизу вверх и успела заметить легкую лукавую усмешку, скользнувшую по его губам. «Да уж!» Все-таки все мужики кобели, в той или иной мере. Жена сидит рядом, сыновей настругал аж шесть штук. Седой совсем, а все туда же. А король спокойно вернулся на свое место и объявил, что торжественная часть закончена. Народ тут же смешался. Меня оттеснили от Эйларда, к которому я вернулась, и стали поздравлять, представляться. Мужчины целовали руку. Дамы оглядывали мое платье и серьги в ушах. Кто-то напрашивался в гости, кто-то звал к себе. Появлялись лакеи с подносами, на которых стояли бокалы с алкогольными напитками. И вопросы, вопросы. А правда ли, что на земле? А действительно ли я чувствую переход? А мне не скучно жить там, в безмагическом мире? А была ли я замужем, ведь я уже не юная девочка? М-да». Когда церемониймейстер пригласил всех в обеденный зал, я готова была его расцеловать от радости. Так меня достала вся эта разряженная толпа. За ужином нас с Эйлардом рассадили на разные концы стола, и я только горестно вздохнула. Боюсь мне не пережить милую застольную беседу, если она будет проходить в таком же ключе. Моим соседом справа оказался какой-то лорд лет сорока. Слева ю нет с дурным запахом изо рта. Напротив, через стол, немолодая женщина с диадемой в волосах. Но ничего, пережила я этот ужин. Только периодически вспоминала героиню фильма красотка и то, как она пыталась справиться с улитками, а эти скользкие козявки от нее удирали. Мне же приходилось следить за действиями соседей по столу, чтобы не опозориться и не начать есть не теми приборами. И все это под оценивающими взглядами, насмешливыми улыбками в попытках придумать ответы на каверзные вопросы. Более кошмарного ужина в моей жизни еще не было. А с другого конца стола, где сидело королевское семейство, на меня взирали королева и ее младший сын. Подошел принц Гейсел ко мне только после ужина. Баронесса! Он стал рядом, и придворные тут же испарились, оставив нас на пустом пятачке. «Ваше Высочество!» «Как вам Кристаль и наш дворец?» Он оценивающе рассматривал меня и даже не пытался этого скрыть. «Очень красиво, мне понравилось!» Я вежливо улыбнулась. «Полагаю, вы ничего подобного не видели. На земле есть что-то похожее?» «Да, есть». Я продолжала улыбаться. Ох, щеки у меня определенно будут болеть после сегодняшнего вечера. Правда, я сама лично туда не ездила, но видела фотографии и видеоизображения. Фотографии? Ну, это такие моментальные картинки, сделанные с помощью специальных аппаратов. Понятно. Он перекатился с пяток на носки. Как ваш дом? Вы его уже отстроили? «В каком он состоянии?» «Отстроен и отделан, благодарю. В хорошем состоянии. Что-то я не совсем понимала, к чему он ведет, но отвечала. «Я скоро приеду посмотреть свои будущие владения. Приготовьте покои для меня и моей свиты». Он чуть брезгливо скривился и посмотрел куда-то поверх моей головы. Я быстро оглянулась, чтобы увидеть, на кого же он там смотрит, оказалось, на отца. Простите, тут до меня дошел смысл его слов. Какие владения? И при чем тут мой дом и ваша свита? Когда мы с вами обвенчаемся, мне придется какое-то время жить с вами. Он холодно посмотрел на меня. А владения? После свадьбы они станут моими. Принц пожал плечами. Ох, ну ничего себе новости! Меня аж мороз продрал. Так вот, почему король так легко расстался с землями, которые мне вручил, да и сватал именно феринцев. И какое же время вы планируете жить с вашей будущей женой до того, как вернетесь обратно во дворец? Так, я спокойно, я очень спокойно. Не мне тягаться с этими дворцовыми змеями, я даже в детективах никогда не могла угадать, кто же убийца. Я вообще белая и пушистая». «Пока не родится ребенок, разумеется!» «Он посмотрел на меня, как на душевнобольную!» «Вы же не думали, что я собирался навсегда перебраться в вашу дыру?» «Как только ребенок родится, я уеду!» «Мое присутствие для функционирования перехода не нужно!» «Вот как!» Я помолчала, собираясь с мыслями. «Впрочем, может, я и задержусь?» Взгляд принца скользнул по моему декольте и обшарил его. Сегодня ночью я жду вас в своих покоях. Вас проводят. И он развернулся, собираясь уходить, не дожидаясь ответа. А чтоб его. Я скрипнула зубами от злости. Достали. И придворные эти скользкие, и король похотливый, и сынок его мерзкий. А я еще на Эйларда наезжала. Да он по сравнению с этой мразью просто ангел. И на эльфа зря грешила. Тот хоть И совсем несчастлив от своего сватовства, но вел себя достойно и благородно. Извините, я чуть повысила голос, привлекая к себе внимание, и принц шагнул назад. Ваше высочество, мне кажется, вас ввели в заблуждение, так же, как и меня. Я не ваша невеста, и вам нет никакой нужды приезжать в мою дыру. Я понимаю, насколько это неподходящее место для принца. Ух! Как же тяжело мне было сдерживаться и не плеваться ядом. И не стоит ожидать меня ночью, я не приду. Не невеста? Черная бровь приподнялась. Мне кажется, это вы что-то не поняли. Я должен на вас жениться по приказу отца. А сегодняшняя ночь? Должен же я проверить, что мне досталось. И не надо строить из себя недотрогу. Он ухмыльнулся и опять обшарил меня взглядом. «В вашем возрасте это просто смешно!» «Ваше высочество!» Я сделала пару коротких резких вздохов. «Вероятно, в нашей беседе с его величеством он неверно меня понял или я недостаточно связно объяснила. Дело в том, что я уже обещала свою руку одному достойному лорду из Ферина, и свадьба по уговору состоится до конца этого года». Поэтому вам совсем не обязательно идти на такие жертвы, как брак со мной. А его величеству я пообещала только, что не выйду замуж за землянина в течение года. И более ничего». «Неужели?» Он снова качнулся на пятках. «Я поразмышляю над этим и, думаю, отец крайне заинтересуется этим достойным лордом». Он снова куда-то посмотрел, оказалось на Эйларда, который стоял чуть сзади нас и прислушивался к нашему разговору, даже не скрывая этого. «Впрочем, обсудим это позднее. За вами придут». «Ваше высочество, извините, но я не смогу вас навестить. Мигрень, знаете ли, и обязательства по отношению к моему жениху». «Ну-ну». Гессил хмыкнул и кивнул. «До скорой встречи, баронесса». Ощущение от этого разговора у меня осталось гадостное. «Нет, это не первый такой козёл в моей жизни, который вот так равнодушно и цинично воспринимает меня как объект для постельных утех. И меня уже давно не шокирует подобное. Мне действительно не 16 лет, и не восемнадцать, и даже, увы, уже не двадцать. Скорее, мерзко было от невозможности послать этого типа на три весёлых буквы из-за того, что я не у себя дома. И по здравой оценке рисковала я весьма сильно». Ведь ёжику ясно, что за меня тут не заступится никто, даже король, коли уж он приказал своему дитятке на мне жениться. Бр, ненавижу вот таких мальчиков-мажоров, упивающихся своей безнаказанностью. Ну да ладно, прорвёмся. Мне бы ещё ночь простоять, да день продержаться. Эйлард, я устала. Я подошла к магу, который смотрел на меня задумчивым холодным взглядом. Проводи меня, пожалуйста, в мою комнату. Он, не говоря ни слова, предложил мне руку и также в полном молчании довел до моей комнаты. За что ему спасибо. Сама бы дорогу я не нашла, у меня всегда были проблемы с ориентированием на местности. Спасибо. Я вымученно улыбнулась. Пойду спать. Что-то устало за сегодняшний вечер. Маг все так же молча поклонился и сделал шаг назад. Эйлард? Вопросительно уставилась я на него. «Кто он?» Процедил, наконец, злющий блондин, а я только сейчас увидела его глаза, и были они недобрыми. «Кто?» «Тот, кому ты обещала свою руку». а, -а, -а. Я посмотрела на выражение его лица, и что-то мне резко расхотелось говорить правду. «Ты его не знаешь. Он гостил у меня до того, как ты проснулся». И я, развернувшись, ушла в свою комнату. Не время и не место для выяснения отношений и рассказывания правдивой истории.